Двух жмущихся к огню людей облепила тяжелая тишина. Гомер больше не пытался растормошить девчонку. Молча ворошил палкой залу в костре, где трудно, как еретик, умирал промокший блокнот и пережидал бурю, бушевавшую у него внутри. Судьба насмехалась над ним». «Как он стремился разгадать тайну Тульской? «Как гордился, обнаружив дневник, и кичился тем, что в одиночку приблизился к тому, «чтобы распутать все узлы в этой истории? И что же?» «Теперь, когда ответ на все вопросы был у него в руках, он проклинал себя за свое любопытство. «Да, он дышал через респиратор, когда подобрал дневник на Нахимовском, «и сейчас он тоже был в костюме полной защиты». Но ведь никто не знал, как именно передается болезнь. Каким он был дураком, когда стращал себя тем, что ему осталось не так уж много. Да, это его подгоняло, помогало побороть лень и преодолеть страх. Но смерть своевольно и не любит тех, кто пытается ей помыкать. И вот дневник назначил ему уже определенный срок. Несколько недель от дня заражения до гибели. Пусть даже целый месяц. Как много ему нужно было успеть за эти жалкие 30 дней? Что делать? Признаться своим спутникам, что болен, и уйти подыхать на Коломенскую? Не от хвори, так от голода и облучения. Но если страшную болезнь уже вынашивает он, то и хантер, и девушка, с которыми он делил воздух, наверняка уже заражены. Особенно бригадир. У Тульской он говорил с дозорными из зацепления, подойдя к ним совсем близко. Или понадеяться на то, что болезнь минует его, затаиться и выжидать, разумеется, не просто так, а чтобы продолжить путешествие с Хантером, чтобы подхвативший старика вихрь событий не отпускал его, и он мог продолжать черпать в нем вдохновение». Ведь если, распечатав проклятый дневник Николая Иванович, престарелый, бесполезный и бездарный житель Севастопольской, бывший помощник машиниста, придавленная притяжением к земле гусеница, умирал, то Гамер, летописец и мифотворец, яркой бабочкой-однодневкой только появлялся на свет. Быть может, ему была неспослана трагедия, достойная пера великих, и теперь лишь от него зависела Сможет ли он воплотить ее на бумаге в те тридцать дней, которые были ему на это отведены? Имел ли он право пренебречь этим шансам? Имел ли право превратиться в отшельника, забыть о своей легенде, добровольно отказаться от подлинного бессмертия и лишить его всех своих современников? Что будет большим преступлением, большей глупостью? Пронести чумной факел через половину метро или сжечь свои рукописи и себя вместе с ними? Как человек числавный и малодушный, Гомер уже сделал выбор и теперь только искал аргументы в свою пользу. Что с того, что он заживо мумифицирует себя в склепе на Коломенской в компании двух других трупов? Он не создан для подвигов. И если севастопольские бойцы на Коломенской готовы на всякий случай записать себя в мертвецы, это их выбор и их право. По крайней мере, им не приходится умирать в одиночестве. Да и что толку, если Гомер пожертвует собой? Хантера ему в любом случае не остановить. Старик-то разносил заразу, не ведая, что творит, а вот Хантеру все было прекрасно известно с той встречи у Тульской. Недаром он так настаивал на полном уничтожении всех ее обитателей, включая даже севастопольских Не Недаром упоминал об огнеметах. А если они оба уже были больны... Эпидемия неизбежно затронет Севастопольскую. И прежде всего людей, с которыми они находились рядом, Елену, начальника станции, командира периметра, их адъютантов. Это означает, что через три недели станция сначала будет обезглавлена, ее охватит хаос, а потом мор выкосит и всех остальных. Но как сам «Хантер» рассчитывал избежать заражения? Почему отправился обратно на Севастопольскую, хотя уже понимал, что болезнь могла передаться и ему? Гомеру становилось очевидно, что бригадир действовал не по наитию, а шаг за шагом осуществлял некий план, пока старик не спутал ему все карты. Итак, Севастопольская обречена в любом случае, и вся экспедиция теряет смысл. Но даже чтобы вернуться домой и тихо умереть рядом с Еленой, Гамеру потребовалось бы довести свое кругосветное путешествие до конца. Одного перехода от Каховской до Каширской хватило, чтобы противогазы вышли из строя, а от скафандров, впитавших десятки, если не сотни рентген, необходимо было избавиться как можно скорее. Возвратиться прежней дорогой он уже не сможет. Что делать? Девушка спала, сжавшись в комок. Костер, наконец, доглодал зачумленный дневник, проглотил последние ветки и свернулся. Жалея батарейки своего фонаря, старик попробовал пересидеть, сколько получится в темноте. Нет, он вынужден идти за бригадиром дальше. Он будет избегать других людей, чтобы снизить риск заражения, а оставит здесь рюкзак со всеми пожитками, уничтожит одежду. Будет уповать на помилование и все же вести обратный отчет тридцати дням. Станет работать над своей книгой каждый день, не давая себе отдыха. «Как-нибудь все разрешится», — твердил себе старик. «Главное следовать за Хантером, не отставать от него, если тот еще появится». Шел уже второй час, как он сгинул в мутном просвете в конце туннеля. Утешая девушку, сам Гомер вовсе не был так уверен, что бригадир непременно к ним возвратится Чем больше старик узнавал о нем, тем меньше его понимал Сомневаться в бригадире было невозможно, так же невозможно, как и верить в него Он не поддавался изучению, не раскладывался на обычные человеческие эмоции Довериться ему было все равно, что отдаться стихии Гомер уже сделал это Раскаиваться было и бессмысленно, и поздно В кромешном мраке тишина уже не казалась такой плотной. Сквозь ее гладкую скорлупу проклевывались странные шепотки, чей-то далекий вой, шуршание. В одних старику чудилось пьяная поступь трупоедов, в других — скольжение призрачных гигантов с Нагорной, в третьих — крики умирающих. Не прошло и десяти минут, как он сдался». Щелкнул выключателем и вздрогнул. В двух шагах от него стоял Хантер, скрестив руки на груди и уставившись на спящую девчонку. Заслонившись ладонью от слепящего с непривычки света, он спокойно произнес «Сейчас откроют». Саше снилось, она снова одна на Коломенской, встречает отца с прогулки. Он запаздывает, но ей обязательно нужно дождаться его, помочь снять верхнюю одежду, стащить противогаз, накормить. К обеду уже все давно накрыто, она не знает, чем себя занять. Ей хочется отойти от ворот, ведущих на поверхность, но вдруг он вернется именно в то мгновение, пока ее не будет рядом. Кто ему откроет? И вот она сидит на холодном полу у выхода, бегут часы, уходят дни, его все нет» но она не уйдет со своего места, пока ворота не... Разбудил ее гулкий стук отпирающихся засовов, точно таких, как в гермозатворе на Коломенской. Она проснулась с улыбкой, отец вернулся, огляделась и все вспомнила. Настоящим из всего стремительно улетучивающегося видения было только уханье тяжелых задвижек на железных воротах. Через минуту гигантская створка завибрировала и медленно сдвинулась с места. В Вширящуюся щель бил сноп света и просачивалась дизельная гарь. Вход в большое метро. Затвор мягко отошел в сторону и встал в пас, обнажая утробу туннеля, уводящего к автозаводской и дальше к кольцу. На рельсах под парами стояла рыча двигателем большая мотодрезина с головным прожектором и несколькими седаками. В перекрестии пулеметного прицела люди с дрезины видели двух жмурящихся, прикрывающих глаза путников. Руки! Раздался приказ. Вслед за стариком Саша послушно подняла руки. На сей раз мотодрезина была та самая, что выезжала за мост по торговым дням. Ее экипажу была прекрасно знакома Сашина история. А вот старик со странным именем сейчас пожалеет, что взял с собой связанную девчонку с пустой станцией, не поинтересовавшись, как она там оказалась. «Снять противогазы, и предъявить документы», — скомандовали с дрезины. Открывая лицо, она корила себя за глупость. Никто не способен был освободить ее. И приговоры вынесенного отцу и Саши с ним заодно никто не отменял. Почему она поверила в то, что эти двое смогут вывести ее в метро? Думала, что на границе ее не заметят. «Эй ты, тебе сюда нельзя!» Ее опознали мгновенно. «У тебя десять секунд, чтобы исчезнуть. А это кто? Это твой? Что происходит?» — растерянно спросил старик. — Не смейте, оставьте его, это не он! — закричала Саша. — Проваливайте! — ледяным тоном резюмировал автоматчик. — Или мы сейчас на поражение? — По девчонке? — послышался неуверенный второй голос. — Я сказал! — предвкушающе чавкнул автоматный затвор. Саша попятилась и зажмурилась в третий раз за несколько часов, готовясь увидеть смерть. Что-то тихонько чирикнуло и стихло. Последний приказ никак не звучал Ждать становилось не в моготу, И девушка приоткрыла один глаз Мотор все так же дымил Сизые клубы плыли сквозь белый поток Исходящий из прожектора И от чего-то направленный в потолок Сейчас, когда луч больше не забивал Саше зрачки Она видела тех, кто находился на дрезине Все они распотрошенными куклами Валялись на машине или на рельсах рядом с ней Безвольно свисающие руки, неестественно вывернутые шеи, переломленные тела. Саша обернулась назад. За спиной у нее стоял обритый, опустив пистолет и внимательно изучая мотодрезину, превращенную в разделочную доску. Вскинул ствол и спустил курок еще раз. «Теперь все», — удовлетворенно прогудил он. Снимаете с них форму и противогазы. Зачем? Старика перекосила. Переодеваемся. Поедем через автозаводскую на их дрезине. Саша застыла ошеломленно глядя на убийцу. Испуг боролся в ней с восхищением. а мерзение мешалось с благодарностью. Он только что с легкостью умертвил сразу троих, нарушая главную из отцовских заповедей. Но сделал это чтобы сохранить жизнь ей, ну и старику. Случайно ли он спасает ее второй раз подряд? Не путает ли она суровость с жестокостью? Одно она знала точно. Бесстрашие этого человека заставляет забыть о его уродстве. Обритый первым подошел к дрезине и принялся сдирать резиновые скальпы с поверженных врагов. И вдруг с глухим ревом отшатнулся от мотодрезины, попятился назад, словно увидел самого дьявола, выставив перед собой обе руки, повторяя одно и то же «Черный».